Сделав три шага вправо, мексиканец повернулся лицом к линии и замер. Девушка стояла, слегка касаясь лопатками деревянного щита за спиной, откинув руки вперед и в стороны. Грудь у нее высоко поднялась, живот втянулся, на алых губах играла снисходительная улыбка. Она была красива, как ангел в аду. Проклятый идиот собирался, по всей видимости, швырять ножи в эту сочную вишенку. Мне стало ясно, почему замолчала толпа. Просто у всех дыхание сперло. Одна ошибка — дюйм или полтора вправо или влево, и в изумительном роскошном теле Лины затрепещет холодное стальное жало. Барабанщик заиграл быстрое, ускоряющееся соло, в то время как худой мексиканец поднял и отвел назад, за голову, правую руку. Локоть его был теперь почти вертикально над правым плечом, а кисть, зажавшая лезвие, окаменела. И вдруг барабанная дробь взорвалась и смолкла. Рука с быстротой молнии распрямилась и упала. А нож, сверкнув в лучах прожектора, со свистом вонзился в толстое дерево в дюйме от правого запястья лины. Звук входящего в дерево ножа показался мне невероятно громким. Раздался вздох всеобщего облегчения. Я сглотнул невольно подступивший горлу комок. — Надо же. Еще только начало, а я уже нервничаю. Ножи, признаться, сами по себе меня раздражают. Я посмотрел на Джорджу. Забавно. Кивнув, моя клиентка продолжала следить за аттракционом. Ее профиль четко вырисовывался на фоне подрагивающего пламени свеч. Мне опять подумалось, какого черта я здесь торчу? что за ставки в этой игре, и что мне полагается делать. Самосбродкой Джорджу не назовешь, и ведет себя она вроде бы достаточно умная и рассудительно, хотя все равно странно. Дело это уже с самого начала казалось мне немного нечистым. Случай человека, который сам не знает, что ему нужно, так пожалуй. А значит, и шансов на выигрыш не больше, чем в казино. Глава вторая. Она вошла в мой офис в гамильтон билдинг что в центре Лос-Анджелеса, около двух часов дня. Шесть часов назад, то есть. День был паршивый. Дождь все собирался собирался, И время от времени над городом разносились мрачные раскаты грома. Скользящие облака смешивались с чадом и дымом, отчего простирающийся внизу, сразу под моими окнами Бродвей, казался унылым и неряшливым, как шлюха воскресным утром. Город королевы ангелов зимой — наипаршивейшее зрелище. Я включил свет и подошел к книжному шкафу. Солнца не хватало и рыбкам. Зажег дополнительное освещение аквариума. Он стоит у меня сверху на шкафу. И минуту-другую следил за тем, как гуппи-самцы обхаживают своих самочек. Гуппи — тропические рыбки, распространены не меньше, чем уличные дворняги но обладают поразительной окраской. Назовите любой цвет или оттенок, и вы его у них непременно найдете. У меня этих рыб дюжина полторы. Скрашивают серость офиса, знаете ли. От аквариума я отошел обратно к окну и снова взглянул на Бродвей. Движение было ужасное. Я видел, как она затормозила, и припарковала машину на противоположной стороне, но не обратил тогда на нее особого внимания. Я заметил эту женщину только потому, что у ее новенького, последней модели «Кадиллака», убирающийся вверх, не был поднят. так же, как и у моего кабриолета, только мой намного старше. На ней была шубка, стоящая кучу денег. Но верх Кадиллака она так и не подняла. Хотя дождь мог пойти с минуты на минуту. Мой офис расположен между третьей и четвертой улицами, почти в центре квартала. И она направилась напрямую, ничего не замечая и не отвечая на окрики опешивших водителей. Возможно, конечно, что она шла к Артуру в магазин спиртных напитков. Оказалось, что нет. Все еще я стоял у окна, а она уже входила в дверь за моей спиной. А вот тогда-то, обернувшись, я в первый раз ее и рассмотрел. Отопление в офисе включено почти целый день, так что у меня всегда тепло. Она небрежно скинула шубку и, не глядя, бросила ее на стул перед письменным столом. «Со мной такие вещи проходят нормально. Бросила так бросила. Длинноволосая, длинноногая блондинка. Тридцатилетние, согласитесь, имеют и свои недостатки, и свои преимущества. Но на этот раз я встретился с одними преимуществами, без недостатков. Эта женщина была рождена, чтобы носить свитер. И она его носила. И как носила? Все, что можно было показать под свитером, не снимая его, она показывала. И так как у других не получилось бы даже в купальнике. Немного нервничала, правда. Но здесь... Нет ничего необычного. Они, когда приходят к частному сыщику, или ногти грызут, или стыдятся чего-то. В общем, видно, что не в себе. Голос, однако, у нее оказался спокойный, как бы ни в чем не бывало. Приятный и глуховатый. Это очень шло к свитеру. И она им хорошо владела. Вы, должно быть, и есть, мистер Шалдон Скотт. Тон был такой доверительный, а тембр такой переливающийся и мягкий, что я уже было произнес. Он самый мисс. Но вместо этого только кивнул. Да, я. джорджа Мартин. и по-моему, показалось, что взорвалась бомба но для меня имя Мартинов ровным счетом ничего не значило. «Пожалуйста, садитесь. Чем могу помочь?» Она села, положив ногу на ногу. Одну длинную, обтянутую нейлоном ногу, на другую такую же. «Я хочу, чтобы вы сходили со мной на танцы, на ужин» и были со мной везде, где я скажу. Платить буду сто долларов в день, а плюс какие потребуются расходы. Так вот запросто и выложила. Нашла красавчика. Это называется. Нечего сказать. Да вы на меня-то взгляните хорошенько. Шесть с небольшим футов росту, а вес... Почти двести фунтов. Волосы бесцветные и торчат. Подстригай, не подстригай. А глаза серые и какие-то... Ну, как у чокнутого. Брови белесые. От середины глаз лезут вверх, а по краям, наоборот, опускаются. Челюсть, говорят, сильная. Так что с нее, с челюсти-то? Сохранились, правда, остатки загара. Раньше он был как у Гарри Гранта. «Мне тридцать лет. Нос сломали на Океанаве».